Но мы говорили, кажется, не о францисканстве, а о том, как среди простецов и отверженных зарождается ересь. Именно. Мы говорили о тех, кого вытеснило из своего круга благополучное паство. Век за веком, покуда папа и император рвали глотки в громоподобных проклятиях, этих людей не переставали вытеснять за края окружности. Эти-то и могут быть названы настоящими прокаженными. Это о них сказано, прокаженные в Священном Писании. Таково замыслено Господом, чтобы мы позднее разгадали хитроумную параболу и, повторяя прокаженные, подразумевали страждущие, неимущие, униженные, обездоленные, изгоняемые из сел, оскорбляемые в городах». Мы же не поняли этой параболы, и загадка о проказе продолжала преследовать нас, ибо чересчур долго мы не умели видеть, что по своей природе это высказывание — знак. Теснимые прочь из стада все эти люди, тем надежнее приуготовлялись воспринимать, а по возможности и возглашать любую проповедь, которая словесно призывая соблюдать Христовые заповеди, на деле была бы направлена не к возвеличению Христа, а к посрамлению псов и пастырей, каковым обещалась бы неминуемая и суровая кара. Что-что, а это ПВДИ человеческих стад понимали всегда. Они понимали, что снова впустить отторженных в стадо означало бы стесниться самим, сократить собственные права, поэтому те изгои, которые начинали сознавать, что они изгои, неминуемо получали клеймо еретика, вне зависимости от определенного их учения. Они же изгои, ослепленные несправедливостью, в свою очередь, не интересовались никаким определенным учением. Вот где коренится распространенная ошибка в представлениях о ереси. На самом деле, Все в равной степени еретики, все в равной степени догматики, и неважно, какую веру проповедует то или иное учение, важно, какую оно подает надежду. Любая ересь – это вывеска изгнанничества. Поскреби любую ересь, и увидишь проказу. Любая борьба с ересью предполагает именно эту цель – заставить прокаженных оставаться прокаженными. «А прокаженных что ты будешь спрашивать? Разъяснение тринитарного догмата? Научного обоснования Евхаристии? Хочешь, чтобы они тебе доподлинно объяснили, что верно, а что ошибочно?» о Атсон, Атсон, это игры для таких, как мы, для ученых. У простецов свои проблемы, и примечательно, что решают их, они всегда неправильно. Так и попадают». В еретики Да, но зачем ученые их поддерживают? За тем что используют в своих играх, которые очень мало общего имеют с верой и чрезвычайно много общего с захватом власти. И поэтому Римская церковь обвиняет в ересе всех своих противников, конечно поэтому И потому же она объявляет законной любую ересь, которая готова подчиняться ее командованию. А также некоторые усилившиеся ереси, которые иметь в противниках, становится опасно Но не всегда. Здесь нет твердого правила. Все зависит от людей, от обстоятельств. Точно так же ведут себя и светские правители. Полвека назад градоначальники Падуи Издали закон, что всякий, лишивший жизни священника, платит крупную пеню. И все, и все. Этим подогревали ненависть народа к священникам. Город воевал с собственным епископом. Теперь тебе понятно, почему некогда в Кремоне сторонники императора поощряли деятельность катаров?